Глава третья. Эйя в благоговейном ужасе замерла перед громадиной корабля, что сейчас тихо покачивалась на волнах в ожидании своего капитана и его юной спутницы. Трехмачтовый фрегат с молочно-белыми парусами казался сказочным, нереальным и внушающим трепет. Восемь огромных полотен будут вести деревянное судно вперед в неизведанные просторы Бирюзового моря. Пока они с Элором шли по темным улицам спящего города, который лишь через пару часов начнет просыпаться, оборотень поведала о своем детище, с гордостью отзываясь о находящемся на борту оружии, что в случае пиратской атаки на курсирующие корабли помогало давать весомый отпор. Тогда девушка лишь поежилась, плохо представляя, каково это, вступить в схватку на воде, которая может сыграть злую шутку с противоборствующими сторонами. утянув и команду, и корабль в морские пучины. Сейчас же, в виде ряды маленьких окошек, за которыми угадывались силуэты пушек, у Эйи по рукам пробежали мурашки. Перед ней был настоящий военный корабль с полным парусным вооружением. Не игрушка, призванная к праздной прогулке, а мощь, с которой приходилось считаться. В его основные задачи входило сопровождение торговых судов, и защиты от возможного нападения. Но при желании стремительный фрегат мог стать средством передвижения для разведки, с легкостью бороздя просторы морей и океанов, уходя далеко от берега. Со слов Иллора, его корабль мог использоваться не только в качестве самостоятельной боевой единицы, но и флагмана небольших эскадр. «А тебе уже приходилось возглавлять целую эскадру?» Ястреб смущенно покачал головой. «Нет. Но с моей точки зрения это хорошо. Все-таки, если понадобится созвать эскадру, значит враг действительно обладает, возможно, смертельно опасной силой. Разумеется, всегда есть вероятность не вернуться в родной дом. Но когда адмиралы принимают решение на столь открытое противостояние, подтягивая внутренние запасы...» Разумеется, всегда есть вероятность не вернуться в родной дом. И Эя пожалела, что задала подобный вопрос, в красках представив обломки на воде, доцепляющихся за них моряков в попытке вырвать себе шанс на жизнь. Гроза морей встретила их шумом выкрикиваемых команд моряков, приметивших возле трапа своего капитана, и спешно собирающих мужчин на верхней палубе. чтобы выстроиться в шеренгу и распрямить спины в молчаливом ожидании приказов. Взяв ее ладонь и лор, ободряющий улыбнувшись, провел ее к вытянутым по струнке нелюдям. Впрочем, может, кто-то из стоящих в линию и был из народа людей. Эйя сейчас была так впечатлена и смущена одновременно, что предпочитала прятать глаза от пристального внимания бравых молодцев. И ведь все были как на подбор, Высокие, с широкими плечами, могучими руками, натягивающими рубашки в области бицепсов, да дооблаченные в одинаковые брюки под цвет древесины. «Доброе утро, друзья! здравие желаем, Геун и Лор!» Хором отозвалась команда, от чего Эйя вздрогнула, ненавязчиво тряхнув головой от образовавшегося в ушах шума. Голоса у собравшихся были звучные и громкие, Словно специально подобранные для работы на открытых пространствах, когда завывающий ветер так и норовит украсть у тебя возможность слышать соседа. Готовы к небольшой прогулке? Так точно, капитан! Прошу проявить дополнительную бдительность, поскольку сегодня с нами, как вы успели заметить, будет очаровательная дама. геуна Эйя соблаговолила дать шанс показать, на что способен гроза морей. Не подведите! оборотень подмигнул шеренге откуда начали доноситься понимающие смешки разойтись сняться с якоря мужчины тут же поспешили занять свои места кинувшись по палубе в ведомом только им порядке выполняя привычную работу а брюнет что находился во главе шеренги и был ближе всех к ним начал раздавать приказы увидев недопонимание на лице эйи мол как так «Капитан — ты, а распоряжение отдаёт другой!» И Лор, снова улыбнувшись и проводив её до кормы, пояснил. «Роман — боцман! Моя правая рука! Суровая мамочка для пытающихся улизнуть от своих обязанностей матросов! И просто хороший мужик!» «Прости, а почему мамочка?» «Потому что Рома хоть и кричит на команду, но готов носиться с ними, как курица-наседка!» вытаскивая из всяких передряг. — А такие были? эллор прищурившись, словно раздумывал, стоит ли благородной барышне слышать подобные истории, под ее заинтересованным взглядом все же кивнул. — А раньше, как ты могла понять из разговоров на твоем юбилее, у меня был лишь один корабль, «Быстрая», и он имел несколько другое предназначение, нежели «Гроза морей». Роман уже тогда стоял рядом со мной на корме, следя за работой команды. И в одном из путешествий, когда мы бросили якорь возле порта Шилерана, это было одно из первых далеких походов по морю. Ребята решили немного расслабиться после многих недель под открытым небом с неизменной качкой и отправились на сушу. Эйя, почувствовав, что фрегат тронулся с места, На всякий случай схватилась за ближайший борт, не желая оконфузиться потери равновесия. Бушприт начал рассекать воду, вызывая своим вторжением в бескрайние просторы волны и поднимая в воздух мелкие брызги, которые тут же подхватывал ветер, донося прохладу до вцепившихся мертвой хваткой в дерево пальчиком травницы. Иллор, почувствовав ее волнение или просто заметив побелевшие костяшки, положил свою ладонь рядом, словно говоря, чтобы она не переживала, и он находится в непосредственной близости и в случае чего готов принять удар на себя. шилиран веселый маленький городок, в основном живущий за счет торговли и туризма. А там, где местные ориентированы на доставление удовольствия путникам, Иллор замялся. а В общем, несколько моих ребят, отбившихся от основной массы, что отправились в местный бар. Решили попытать счастье в другом хм, заведении, где бы их приняли так же радушно, а может и еще более незабываемо. Эйя, до которой не сразу дошел смысл высказанных намеков, сформировав образ дома удовольствий, наконец узрела истину. — Они пошли к девушкам? — оборотень кивнул. Вот только все пошло не совсем по плану. В тот день сама судьба решила посмеяться над парнями. Я не буду называть имен из чувства солидарности, но эти двое, что заявились в добротный особняк в поисках счастья, несколько ошиблись проспектом. Эйя понимающе сдвинула брови. Мы прибыли в Шелинран тогда впервые и не знали, что в этом городке, по задумке, видимо, одержимого какой-то идеи свыше архитектора, Все дома похожи друг на друга, как две капли воды. Цвет, этажность, даже расположение окон — все идентично собрату на параллельной улице. А вот мои орлы и приземлились не там, в темноте попросту просмотрев номер дома, понадеявшись, что словесного описания от местных им будет достаточно, чтобы не пролететь мимо. Человечка прикрыла рот рукой. неосознанно отвлекаясь от страха подкосившихся коленей из-за легкой качки, ведь они постепенно выходили из бухты в открытые воды, где море было менее спокойно. «Они зашли в дом?» «О да, Эйя!» — Илор вздохнул. И даже обрадовались, что встреченные девушки, вышедшие на внезапный оклик «Есть кто дома?» оказались прихорошенькими. Причем девушки, которых подняли посреди ночи, сама понимаешь, не смогли бы успеть облачиться приличным образом для встречи гостей и выглядели, скажем так, подтверждая все представления моряков, охочек до да женских прелестей. На сорочке были в спешке накинуты халатики, и парней совершенно не смутил факт, что кроме двух спустившихся со второго этажа девушек не было видно других обитателей дома. А как они вообще смогли открыть ворота? Эй, шелеран совсем маленький город. Там нет таких, как в Аминсе, территории чтобы каждый домовладелец мог позволить себе разбить небольшой садик и оградить свою вотчину забором с красивой калиткой. Там дома практически стоят вплотную друг к другу. На стражников, как понимаешь, также не все могут потратиться. Но что касательно двери, что оказалось открытой, Здесь кроется продолжение истории. Слушай. Изобразив пантомимой, что она закрывает себе рот на замок, приготовившись внимать, Эйя уже более расслабленно облокотилась на борт, глядя на далекую, начинающую подергиваться первыми признаками рассвета полосу неба. Над ними сияли холодным светом далекие звезды, утопая в черноте уходящей ночи. Под ними своей жизнью уходила ходуном море Анду, соленые брызги долетали до направленных к востоку лиц, а ветер, играючи выбив из косы Эйи темную прядь, сейчас словно развивал волосы травницы, словно развивающиеся на мачте флаг. Моих матросов даже не смутила игра в недотрог этих двух барышень, что, увидев двух исполинов в своей гостиной, подняли виски Причем одна бросилась обратно на второй этаж, тем самым пробудив в одном из мужчин здоровый интерес охотника, почуявшего свою добычу. Он, разумеется, тут же кинулся следом за ней, ловко увернувшись от желающей опустить на горячую голову вазы с цветами от замершей посреди лестницы второй хозяйки. Парень решил, что здесь так заведено. Предварительный милас... Эм, прости меня, Эя, если я вдруг скажу что-то не то. Я тут внезапно осознал, что с моей стороны это весьма смело рассуждать на подобные темы. Может, не стоит? Рассказывай. Мне уже стало интересно, чем закончилась история. И при чем здесь роман? Рассеянно сцепив пальцы в замок и облокотившись над полированным ветром и ладонями дерева оборотень вновь вздохнул. В общем, он решил, что так и надо, и бросился вслед за ускользнувшей в проеме нимфой. А второй, поняв, что для него осталось весьма воинственно настроенная девица, схватившая состоящего рядом столика очередное орудие, дабы запульнуть в нежданных гостей, начал тактическое приближение. И его реплики типа «О, а мне досталась горячая девочка» и «Знаешь, как я буду тебя наказывать, когда поймаю?» «Сама понимаешь». совсем не внесли в понимание действительности своего шарма. иллор выдержал паузу, после чего горько усмехнулся. Пока тот, что был у выхода, уворачивался от попытки защитить свою честь девушки, второй огребал от кажущейся практически невесомой нимфы. Она, оказывается, кинулась в комнату за семенами. Как и любой представитель земли, стоило ей лишь получить почву для волшбы, Нимфа обратилась к внутреннему источнику, направляя потоки на семена, моментально формируя молодые деревья. Тугие лианы, повинуясь приказам магички, оплели замешкавшегося моряка по руками ногам, и он кулем упал у ее ног. Испугавшись, что это не он, а его будут любить, он начал вопить не своим голосом. обещая заплатить больше, чем требовалось, лишь бы эта миловидная нимфа не приближалась. Но девушка, как понимаешь, в состоянии шока не стала внимать его увещеванием, решив перенаправить нежданного гостя при помощи тех же деревьев и лиан примехонько через окно обратно на улицу. Видимо, посчитала, что так она быстрее избавится от опасности быть «обласканной, впечатляющими размерами мускулов мужчиной», по сравнению с которым она была еще более безобидной. Эйя, представив себе картину «Безобидная миниатюрная девушка против могучего большого моряка и позорное пленение последнего», прыснула в кулачок. Смеешься? А вот парню, сообразившему, что спальня девушки, куда она прибежала, имеет вполне себе приличный вид, совсем не напоминающий антураж домов удовольствий, к которым он привык. Разум начал подкидывать идеи попросить прощения. А когда нимфа распахнула окно и заставила стебелькам передвинуть его тушку к створкам, и вовсе принялся умолять жалиться над глупым парнем, которому еще очень хочется жить и по возможности оставаться целым здоровым. Понимая, что его слова проносятся мимо восприятия девушки, парень начал взывать к другу, что осталось внизу. А тот... хм... Стоит ли говорить, что во время шторма порой приходится уходить от непривязанных бочек и прочего барахла, порой закинутого на палубу? Парень ни разу не попал под раздачу быстрой на расправу девушки и как раз схватил ее в объятии, когда услышал душетрепещущий зов. Стоило лишь ему поднять голову вверх, и девушка тут же воспользовалась ситуацией в несколько точных ударов, сделав его на время нетрудоспособным. У Эллора невольно дернулись уголки губ в подобие улыбки. Тот, что был наверху, без возможности зацепиться хотя бы ногой за оконную раму, крики перенес уже в наступающую прохладу спящей улицы. И тут вступила в схватку с судьбой непредсказуемость и закон подлости. Как выяснилось позже, гостеприимно незапертая дверь оказалась таковой, поскольку старший брат, которому приехали погасить сестра с подругой по академии, решил вернуться из круглосуточной лавки, куда отлучался за зернами кофе, тостами и малиновым джемом, желая порадовать девушек завтраком-сюрпризом. Вот только сам был удивлен, и это еще мягко сказано, когда на подходе к дому заметил, что свет в особняке горит, а со второго этажа что-то неразборчиво вереща слышится мужская ругань. Кинувшись внутрь дома, он, не зная, что, потирая ушибленные места, матрос решил убраться из такого гостеприимного дома с весьма специфическим вкусом на развлечения, кое он не разделял, да хотел понять, каким образом его собрат по несчастью звучит снаружи, а не изнутри строения. Двинулся в сторону выхода. И тут же получил по склоненной голове резко распахнутой дверью. А Роман? Роман, в это время решившись, что стоит возвращаться на корабль, задался вопросом, куда запропастились двое вверенных под его ответственность людей, и посредством опросов очевидцев, то есть тех, кто подсказал морякам дорогу до местного дома удовольствия, отправился по нужному адресу. Однако, не найдя бравых молодцев в обители страсти, Догадался пройтись по соседним улицам. И каково же было его удивление, когда парни нашлись практически сразу. Да и по поднятому шуму не могли не найтись. Эйя, уже не в силах сдерживать рвущееся наружу веселье, звонко рассмеялась. «Да, завораживающая картина!» Капитан согласно кивнул. Я не буду тебя описывать, какими словами после разборок называл ребят Боцман, но к ситуации с братом, подвергшейся моральному нападению девушки, историю поведаю. Этот паренек, решивший во что бы то ни стало добиться справедливости, поняв, что Роман имеет власть над двумя великовозрастными деб... матросами, начал высказывать ему претензии». призывая сначала чуть ли не к наказанию в заключении и огромному штрафу, а после попыток Боцмана смягчить меру его гнева, перешел в противоположную крайность, заявляя, что честь девушек была задета, и в качестве извинения по виду хорошо сложенные моряки могут предложить себя в качестве спутников в жизни, дабы навечно стать защитниками от подобных инцидентов. Эйя закусила губу, качая головой. Не очень благоприятная картина складывалась для парней, которые просто-напросто хотели расслабиться. Как понимаешь, последнее предложение моими подчиненными было встречено еще более импульсивно, по дурости своей отзываясь о стоящих за спиной хозяина особняка и сжимающих полы своих халатиков. Не так лестно, каким хотелось бы. Собственно, именно высказывания и стали поворотным моментом. роман хочу отметить очень трепетно относится к женщинам и считает долгом каждого мужчины уважать собеседницу а здесь они были еще и невинно пострадавшими то есть мало того что дамы перепугались так еще и выслушали что в качестве своих жен их не хотят видеть какие то проплывающие мимо особи рома тогда смерил бойцов строгим взглядом напомнив что во время всего плавания вплоть до возвращения в эминс он несет ответственность за них, и он может самостоятельно решать степень наказания, применимого к этим оболтусам». Получив подтверждающие кивки, Боцман огорошил их новостью о своем добре на спонтанный брак в количестве двух штук, если, конечно, девушки согласятся принять этих путешественников. Травница оторвала взгляд от разгорающегося восхитительного восхода солнца, бросающего удивительные красно-розовые блики на поверхность моря, и взглянула на говорившего. И девушки согласились? Они решили отомстить за свой страх и переживания и сообщили лишь, что они возьмут пару дней на обсуждение сложившейся ситуации. Так что, откланившись и слушая свой адрес анализ умственных способностей и способов появления на свет таких ярких дарований со стороны романа, Парни вернулись на корабль, не рискнув спросить разрешения переночевать в гостинице, как остальные матросы. Стоит ли говорить, что те три дня, что потребовалось нимфе и вампирше на формирование ответа, бедные парни ходили мрачнее тучи, переживая и страшась страшного приговора. Впрочем, за это время им пришлось отдраить палубу, вычистить трюм и натереть воском борта. А за подобной работой волей-неволей в голову лезут мысли о бренности бытия, несправедливости жизни и прочей философской составляющей, особенно когда работу поставили тебе в наказание. Но вот Роман подозвал их к себе, сообщив, что брат нимфы связался с ним, чтобы пригласить всех троих в свой дом. Скрипя сердце, троица вновь перешагнула через порог двухэтажного особняка, проходя в светлую гостиную, где их уже ждали девушки, облаченные в изысканные туалеты под цвет глаз. Нимфа была в зеленом платье, а вампирша, стоявшая в тот момент спиной к двери, продемонстрировала фиалковые юбки с нежными белыми рюшами. Представив студенток, приехавший на каникулы в маленький морской городок, Эйя невольно улыбнулась. «Наверняка они и не представляли, чем закончится отпуск». «Не буду тебя томить», — заметив ее мимику, Иллор хмыкнул. «Девушки, которые были намерены отказать моим матросам, увидев тех в парадной форме, удачно показывающей стать и силу надевших одеяния, внезапно, не сговариваясь, изъявили свое согласие». но с условием, что бравые молодцы перед походом в храм потратят месяц, чтобы по достоинству оценить их жертву, да распорядиться этим временем, чтобы узнать друг друга получше. Правда? Они решили выйти замуж за тех, кто напугал их посреди ночи, ворвавшись в дом? Представь себе! И пусть тот срок, за который парни думали переубедить адепток, слишком быстро подошел к концу... Он в очередной раз замолчал, заставляя проникнуться ситуацией. Мужчины успели за этот месяц разглядеть в бойких девушках то, что пленило их сердца. Сами того не ожидая, они влюбились. Не стоит отдать должное девушкам, чувства оказались взаимными. А первое свидание теперь стало забавной историей в их семейном архиве. «Романтика!» В этот момент солнце, практически полностью показавшись над уровнем моря, прогнало тьму, переводя ее в кобальтовую синеву с цветами ярких красок, заставляя сердце замирать от восторга перед могуществом природы. и лор внезапно сделав шаг в сторону, встал за спиной Эйи. «Позволишь?» Он мягко заключил ее в объятья, и девушка прочувствовала своей спиной размеренный стук сердца оборотня, что так же, как и она, устремил взор вперед, туда, где творилась самая настоящая магия.